Где-то за порогом тюрьмы кипела научная жизнь со своими разговорами, шумами, взрывами и открытиями. А я лежал на полу камеры-одиночки и играл с мухами. Правда, иногда жужжащую тишину нарушало тихое постукивание, иногда звучащее громче. Ко мне ни один раз обращались младшие надзиратели с рапортами о перестукивании в одиночках. Чаще всего они перекрывали этот стук криком, но затем были вынуждены применить смирительные рубашки. Этим перестукиванием занимались двое заключенных Эд Моррелл и Джек Эппингемер. Каждый раз они меняли кодовую букву Так что уследить за передаваемой информацией мы не могли. А, следовательно, пресекали эти разговоры самым жестоким способом. Я не сомневался, что ключ, которым они пользовались, был прост. Однако посвятил долгие часы на то, чтобы разгадать его. Впрочем, тюремщики были настолько тупые, что не пытались сделать даже этого. Моррелл менял кодовую букву разговора не то, что каждый день, а перед каждым разговором. Иногда даже посреди него. Так настал день, когда я, наконец, открыл ключ. Скажи, это что ты дал бы теперь За кусочек бумаги и за добрую порцию табака. Бельдурхэм. Вот оно. Это сообщение о непостукивании палки паралитика. Сейчас увидим, будет ли на него ответ. Я согласился бы на 20 часов. В смирительной рубашке за пакетик в 5 центов и мор перестаньте посмирительной рубашки соскучились и перестукивание прекратилось для того чтобы начаться ночью они снова изменили ключ но я уловил нить разговора И через несколько дней попытался включиться в него.